Глава 33. Фестиваль клубники, как уже упоминалось, в Тельюбьянко был событием года. Так что за следующие дни, пока Пресцилла и Чезары были заняты только друг другом, вся остальная деревня, хотя и задавалась вопросом о финале охоты за сокровищами, принялась готовиться к самому важному воскресенью лета. Любовь — это прекрасно, но конкурс есть конкурс. На улицах почти никого не было. Запершись по домам, все готовили свои торты. Аньеза, с грустью смирившись с потерей рецепта Супремы, решила рискнуть и сделать чизкейк. Эльвира, вместе с крутившимся под ногами счастливым Дракулой, разламывала на кусочки плитку шоколада, чтобы сделать шоколадную глазурь для своей кростаты. В ту субботу в каждом доме столы ломились от корзин с сочной и самой спелой клубникой. Даже стол Вирджинии, которая в окружении перемазанных клубничным соком детей, готовилась приготовить свой первый и, вероятно, последний торт в жизни. А Супрема в качестве первого торта в жизни была еще и делом очень ответственным. «Итак, приступим. Кто хочет разбить яйца?» «Я», — закричали дети, включая Маргариту, «чьи ручки и лицо, и даже платьица уже были заляпаны красным». Сок клубники, которую она ела уже полчаса, стекал по ноге, так что в красном была и она. Вирджиния смотрела на нее с рассеянным интересом. Разболится у нее живот или нет? «Дети, к счастью, яиц нужно три. Маргарита, начинай ты. Так хотя бы перестанешь есть ягоды. Ты сама уже почти как клубничка». «Я куничка?» — переспросила Маргарита, тщательно оглядывая себя и тыкая в животик, чтобы проверить. «Да, ты почти стала клубникой». Вот что случается с детьми, которые едят ее слишком много, и потом мне придется возвращать твоей маме гигантскую клубнику вместо девочки. А потом нас, — хором ответили близнецы. Итак, с криками и смехом, окутанные облаками муки и запахом свежайших цветов акации, трое детей и девушка шутливо оживляли немного много ни мало легенду деревни.